Часть первая. Чужая земля. В ту пору отец-наставник Града Уришля пожелал совершить путешествие морем в Варкар, дабы присутствовать на празднике Девяти Святых. И повелел людям своим сыскать подходящий корабль, и нашелся такой. Хорошее судно, принадлежавшее купцу из того же города Люди купца протестовали, но слуги отца-наставника пригрозили им смертью, если не подчиняться. Тогда люди купца поспешили разыскать хозяина, рассказали о случившемся и спросили, как быть дальше. А у купца был сын, сильный и дерзкий, красивое обличьем и весьма угодный черни, в силу своего характера. Собрал он вокруг себя столько народу, сколько смог, и пришел к кораблю. и приказал слугам отца-наставника покинуть корабль и выдворил их силой. Отец-наставник же обладал всеми добродетелями и доказал свое превосходство во всех областях, но не имел довольно людей, чтобы усмирить бунтовщиков, потому они убили его и приняли свершить бесчисленные преступления, приговаривая многих без разбора и без должной причины. И страшно вспомнить. Вешали братьев святых во время Великого Праздника. Но не осталось злое без наказания. Пришли в Ришель праведные воины-монахи и уничтожили бунтовщиков, искоренив всех всякого пола и возраста, дабы не взошло более злое семя. А землю ту заселили рабами божьими из иных областей и воцарились справедливость и боголюбие. Неизвестный хурицкий летописец 210 год от пришествия истины глава 1 волосы данила белели в темноте он специально снял головную повязку чтобы ру не потерял его из виду светлорожденный шел первым легко бесшумно непонятно как в полной темноте выбирая самый удобный маршрут А кормчий ковылял следом, прощупывая дорогу посохом. Посох то и дело цеплялся за корни, и Рудж ругался шёпотом многословно и витьевато. Загонял его светлорождённый. Два дня и две ночи без сна. Только прошлым утром сжалился, позволил поспать до темноты. А то Рудж уж и жалеть начал, что не сгорел вместе с баловнем. Миль сорок отмахали не меньше. А сколько еще до благословенного Конга? Это Данил решил идти в Конг. Рудж предпочел бы захватить лодку и попытать счастье на море, но светло отверг эту идею. Слишком большой риск, сказал. Сезон плохой, и стражевые шаги шарят вдоль побережья. Мол, хурицкий лес лучше хурицкого моря. За два дня Рудж нахушался хурицкого леса досыто. Мокрые, чавкающие под ногами мхи, грибы, будто опухоли. Кричащие яркие и ядовитые, разумеется. Черные листва, черные стволы, на некоторых следы когтей, на высоте, до которой Руджо, из плеч Данила не дотянуться. Отдечавшие собаки, с заката сопровождавшие северян, и только полчаса назад отставшие неизвестно почему. «Стой!» — негромко сказал Данил, и кормчий послушно замер. «Что?» — шепотом спросил он, счетно пытаясь разглядеть что-то в темноте. «Пахнет большой кошкой. Леопард? Или кугур?» «Отлично! Вот только кугуры им и не хватало!» Меч данила выскользнул из ножен, беззвучно. Узкий длинный клинок работы вагаров еле заметно светился, как след лунного луча. Рудж вынул собственный меч, короткий, расширяющийся к жалу. Удобный в рукопашной на палубе но совершенно непригодный для схватки с хищником. «Иди за мной», — прошептал светлорожденный, а через дюжину шагов. «Кугур. Я его вижу». Рудж ничего не видел, но очень хорошо представлял себе кугура. Гигантскую кошку в семь локтей длиной, в пасти которой без труда уместилась бы голова кормчива. «Если прыгнет, уходи вправо», — сказал Данил. «Интересно, как я знаю, что он прыгнул?» — подумал Рудж. «Как ни странно, он не испытывал страха». «Великий повелитель судеб», — произнес Данил чистым звонким голосом. «Отведи от нас беду, или дай встретить ее достойно». Басовитый рык наполнил ночь. От этого звука у Руджа мгновенно взмокла спина, «Звери ночи, уйди с нашего пути, или мы попробуем твоей крови!» Даниил сделал еще пару шагов навстречу хищнику. Кормчий напрягся и приготовился отпрыгнуть вправо при малейшем звуке. Но все было тихо. «Он ушел», — сказал светлорожденный, и вложил меч в ножны. «Хвала богам, я уж решил, что стану ужином!» «И охотно поиграл бы с ним», — произнес Данил, но днем, и после паузы добавил. «Скверно живут хуридиты. Кугур-охотник в миле от человеческого жилья». «Жилья?» — удивился Рудж. «Запах дыма». А -а -а. «И мы пойдем туда», — сказал Данил. «Может, удастся купить пардов?» «Или нарваться на меч», — подумал Рудж, и по привычке потрогал золотую сережку, значок братства «Выхрани меня, морская богиня!» Только вот сумеет ли защитить покровительницы здесь, на суше? Спустя четверть часа они вышли из леса на озарённое лунным светом вспаханное поле. Сапоги Руджи по щиколотку утонули в грязи. Северяне пересекли поле и оказались перед частоколом, не остановить даже ребёнка. Перелезли через хилый тын и замерли, прислушиваясь. Справа забрехал пёс, но вроде сам по себе, а не потому, что учуял чужих. Грохотная деревушка, грязная улочка. В шагах в 40 над входом одного из домов горящий фонарь. И в окошке тоже свет. Единственные огни во всём посёлке. Начал накрапывать дождь. Справа от входа под навесом спал парт. Данил показал на него и поднял палец, затем толкнул дверь. За столом сидели три монаха и играли в кости. Пахло кислым вином и еще какой-то дрянью. Скорее всего, самими монахами. Дверь заскрипела, и играющие разом повернулись на звук. "Мир вам на аркинно", произнёс Светлораждённый. Аркинно язык одного из народов империи. На его диалекте говорят хуридиты. Монахи тупо глядели на него. — Мир вам, — повторил Данил, — нам нужен кров, почтенные хозяева. Тупые ленивые хуридиты, как раз такими их представляют в империи. Рудж осклабился. — Как оказалось, рановато. С неожиданным проворством один из монахов выскочил из-за стола, и в руках у него обнаружился здоровенный меч. — Мир вам, — в третий раз повторил Данил и поднял пустые руки. Монаха это не смутило. Меч мелькнул в воздухе и с хрустом врубился в стену, потому что Светлорождённый вовремя убрался с пути клинка. Двое других монахов тоже вскочили, а Светлорождённый, отпрыгнув назад, выхватил меч. «Твой правый!» – крикнул он кормчиво. Противник Руджа, широкоплечий, жилистый, держал меч двумя руками. Солидный меч раза в полтора длиннее, чем у Руджа. И орудовал им Хуридид довольно ловко. Рудж подпрыгнул, вернувшись от удара по ногам, скользнул под руку монаха и кинжалом полоснул его по левой руке. Пустяк, царапина. Монах не мог использовать свой длинный меч на такой дистанции, поэтому он локтем отбросил кормчиво и обрушил на него тяжелый клинок. Парировать Рудж не рискнул и отскочил в сторону. И еще раз. Здорово, вхуредит Машет такой махиной, словно она из дерева. Монах ощерился. Почувствовал, что сильнее... Рано, друг. Рудж поддел ногой табурет и отправил его в физиономию Хуридита. Могучий клинок разнес табурет в щепы, и брошенный кормчим кинжал вонзился в живот противника. Как и предполагал Лудж, Рудж кольчуги на Хуридите не было. Монах удивленно посмотрел вниз на рукоять кинжала и открыл рот. Но так ничего и не сказал... Просто повалился на земляной пол. Рудж обернулся. Данил стоял у стены, наблюдая. Оба его противника валялись без признаков жизни. Рудж улыбнулся и салютовал мечом. Затем вытащил кинжал из монахового брюха добил раненого ударом в сердце, вытер кинжал и спрятал в ножны. В горле укормчиво пересохло. Но когда он взял со стола кувшин с вином, Данил сказал, не стоит... «Желудок испортишь, там в углу в бочонке, кажется, вода». В бочонке оказалось пиво. И не такое уж плохое. Они сволокли убитых монахов в угол и поужинали тем, что осталось от их трапезы. «Скорый рассвет», — заметил Данил, — «ты сыт?» «Вполне. Теперь бы еще чистую постель без пауков и прочей дряни. Приятную молодую хурицкую девушку». «Кривоногую, пузатую, с отвратительной кожей и таким же запахом», — усмехнулся светлорожденный. «Обойдешься без девушки. А вот поспать можешь. Думаю, спешить некуда. Готов поспорить. Эти парни привыкли дрыхнуть до полудня, а значит, нас никто не побеспокоит. Укладывайся, друг мореход, а я покараулю». Рудж не заставил себя уговаривать. Сдвинул скамьи, стащил сапоги и улегся. «Жестковато, зато сухо», — пробормотал он. «Эх, где моя подвесная коечка?» Там же, где и все остальное, буркнул Данил. Сгоревший корабль не давал ему покоя. Рудж проснулся первым. Данил спал, сидя. Даже не спал. Дремал. Караулил. Обнаженный меч рядом на столе. Железный человек. Рудж выглянул в окно. Пустая улочка, покосившиеся заборы. Дождь. Посреди улицы в раскисшей земле дохлая крыса. Кормчий вышел он наружу, помочился у крыльца. Бедняга Парт завозился под своим навесом. Голодный. Руч поставил ладони под струйку, стекавшую с крыши воды. Умылся. Когда он вошел в дом, Данил уже вложил меч в ножны. «Все тихо?» – спросил он. «Как на кладбище. Надо Парда покормить». Данил кивнул, принялся открывать крышки ларей. Нашел мешок с сушеными грибами. Рудж тем временем обшарил пояса и кошельки убитых и отправил их содержимое в свой собственный, привязанный к поясу кошель. Затем столкнул трупы в подпол и захлопнул люк. «Пошер здесь как следует, мореход», — посоветовал светлорожденный. «У нас дальний путь». И, накинув монашеский плащ с капюшоном, взял мешок с грибами и вышел за дверь. Два хуридита появились на другом конце улицы. Данил наклонил голову, скрывая лицо. Но предосторожность оказалась излишней. Едва завидев его, местные тут же развернулись и засеменили в противоположном направлении. Глядя на их согнутые мокрые спины, светло испытал нечто вроде сострадания. Невозможно было поверить, что предки их пришли на чёрный материк из Аркиса или Вольного Хольда. Некрупный, холка всего на ладонь выше плеча Данила парт, Громко заурчал. Грибы учуял. Светлорожденный развязал мешок и высыпал часть грибов в кормушку. Пард набросился на еду, словно голодал неделю. Ребры так и ходили под грязной желтой шкурой. Едва грибы захрустели в его челюстях, из соседнего сарайчика послышался жалобный вой. Данил заглянул внутрь обнаружил еще двух пардов. Тощую, недавно окатившуюся, судя по набухшим соскам, парду, и облежшего старого самца, последний с трудом поднялся. Лапы у него дрожали, а вонял он хуже Мороса. Данил накормил обоих, затем осмотрел сарай и обнаружил три комплекта упряжа. В полном порядке, даже с седельными сумами, подмеченными пятиконечным крестом Святого Братства монахов воинов. суммы Данил прихватил в дом. Изыскания Руджи тоже оказались плодотворными. Вяленое мясо, лепёшки, варёные в сахаре комки чёрного хурицкого винограда, сушёные фрукты и прочая снить не слишком изысканная, но вполне съедобная. Одежда, всякая мелочь, вроде иглы верёвок и, главное, карта. Кормчик как раз изучал её, когда Данил вошёл в дом. «Смотри», — сказал моряк, ткнув пальцем в засаленный пергамент. «Мы здесь». А здесь тракт, который ведет точно на юг. До границы миль шестьсот, если я верно понял масштаб. Это напрямую, а так раза в два больше, но все равно верхом за месяц доберемся. Как там парт? Под седло годен, без особого обушевления ответил светлорожденный. Там еще двое, но один совсем развалин «Можно навьючить на него провизию», — предложил кормчий. «Не искушай судьбу, мореход», — засмеялся Данил. «Мы пришли сюда пешком, а уедем в седлах и даже с картой. Пардов я накормил, давай и мы позавтракаем». Когда поели, Рудж выбрал из вороха одежды две рясы покрепче и почище остальных и пару коричневых плащей из паутинной ткани. Они натянули все это поверх собственных курток и кольчуг. «Ну, благородный Даниил мы с тобой точь-в-точь точь два здешних святоши», — одобрительно заметил Кормчий. «Теперь, если кто и рискнет преградить нам дорогу, так только такие же монахи, и тогда у тебя будет шанс получить удовольствие». «Будь спокоен, я его не упущу», — заверил Данил. «Седлаемся и в путь». Пока ехали по деревеньке, дважды попадались навстречу местные. но убирались с дороги быстрее, чем крыса завидевшие охотничьего пса. Данила это не столько радовало, сколько раздражало. — В холде нас давно бы взяли на клинки, — проворчал он брезгливо. — В холде благородный Данил, гостю не приходится добывать пищу силой. И, заметь, в наших гаванях не сжигают мирные суда. — Не уверен, что это хуридиты, — мрачно произнес светлорожденный. — А кто? Данил не ответил. Они выехали на тракт, скользкую от грязи грунтовую дорогу между черноствольных хурицких деревьев с кирпичного цвета листвой. Как в осеннем хольском лесу. Но эти листья круглый год не меняли цвета. Между черными стволами тянулись к свету тощие сосенки с красными хвойными метелками на макушках. Сытые звери бежали совсем даже неплохо. Маленькая выносливая животинка подумала о своей парде Рудж. Высокое седло мерно поскрипывало. Кормчий не считал себя хорошим наездником, но ему нравилась верховая езда. Во всяком случае, куда приятнее, чем брести по раскисшей дороге. Струйки дождя сбегали с капюшона. Изредка из серой мути впереди возникала запряженная валами телега. Но никто из встречных не осмеливался поднять глаза на монахов. Неравен час разгневаются и порубят, Руджи и Данила это вполне устраивало. Данил, сын Волода, взял в руки меч, когда ему исполнилось 4 года. А убил первого врага в 15. Это был Макхар, пробравшийся из проклятых земель на западе Белой Тверди. В 22 года Светлорожденный стал сотником и получил свой нагрудный знак лично из рук Стража Севера Нила Беоркита. Высокая честь. Правда, Нил, давний друг отца, сам учил Данила владеть оружием. Но ученик не посрамил учителя. Когда на морях, которые оставались безопасными почти полвека после побоища у берегов Конго, снова появились шекки под красными парусами, Данил пошел в воины-моряки. И не в южную эскадру, а на вольный хог. Меньше силы, больше славы. Спокойные времена, похоже, заканчивались. В Гураме алчущие силы прибрали к рукам владыку-владык, И, похоже, подбивали его вторгнуться в Эдзам. В Благословенном Конге тоже множились люди, желавшие войны, во время объединения Черной Тверди. Правда, Тилот Зодчий все еще крепко сжимал кормила власти, но он был стар, а единственный сын Тилота, Сантан Освободитель, сгинул где-то в горах Хох. Конг, Урнгур, Хурида. Урнгриада не увидел в деле. натасканных биорках наемникам Эдамского правителя. Говорят, стоило сотни их появиться на энзамском берегу Зуры и Бурчадану на соседнем берегу немедленно сворачивали шатры. И тут же, не без злорадства, Данил вспомнил, как десять лет назад хуридские ночные братья набезобразничали в урнгурском открытом городе Чагуни. Тогдашний Наисвятейший отказался выдать преступников и три тысячи всадников Урнгрия, смерчем пронеслись по юго-западу Хуриды, вырезая всех ночных братьев и вообще любого, кто осмеливался поднять меч. Говорили, когда Урнгрия повернули обратно, тогдашний Наисвятейший умер от счастья и освободил место для нынешнего, тут же заверившего Урнгур в своей полной лояльности. «Лояльность Хуриды», — Данил усмехнулся. Отец его весь последний год занимался именно Хуридой, главным образом пытаясь помешать возникновению Союза Найсвятейшего и, и Алчущих. Трудно сказать, насколько удачно. Конечно, волшба в Хуриде по-прежнему была запрещена, и в день их прибытия повешенный за ноги труп колдуна украшал портовую площадь в Варкаре. Но есть же разница между деревенским колдуном и настоящим чародеем. Справа лес сменился болотом. В черном тростнике трубно орали лягушки. «Эй!» — окликнул светло-рожденного Рудж. «Побереги пардов!» Задумавшийся Данил пустил своего зверя крупной рысью. «Когда кончится болото, устроим привал», — сказал светло -рожденный. Впереди появился всадник в коричневом плаще воина-монаха. Поднял руки в ритуальном приветствии. Северяне ответили тем же. Разминулись. Уредит ничего не заподозрил. Болото кончилось.